Индус уселся в карету, захлопнул все дверцы и опустил стекла, после чего лошади помчались во весь опор. «Черт побери!» — вырвалось уроже. «Да он, видать, оригинал!» И Шевале пошел дальше, чтобы оставить твою визитную карту и в приемной графа горка Юна, который для человека в его положении чувствовал себя вполне сносно. Затем Роже поспешил в особняк декрете, чтобы узнать, нет ли каких новостей. Он подробно рассказал своему другу о встрече и о разговоре с индусом. Маркиз все еще жестоко страдал от боли в запястье, что не помешало ему уже с утра сделать два или три визита, дабы ввести в заблуждение досужих людей, прослышавших о том, будто он дрался на поединке и был ранен. Такая предосторожность была отнюдь не лишней, ибо происходившая накануне дуэль наделала много шуму. Но так как никого из ее участников не удалось задержать на месте, а оба мертвеца хранили самое глубокое молчание, то неприятностей ни для кого не воспоследовало. Поэтому ничто не мешало маркизу заняться тяжбой шевалье и нанести вместе с ним несколько деловых визитов. Разбирать тяжбу поручили трем судьям и судебному советнику, составлявшему подробный доклад по делу. Маркиз и шевалье решили прежде всего посетить судей. То были превеликие оригиналы, и у каждого из них имелся свой любимец. Один судья обожал кота, другой обезьяну, третий — попугая. Шеваля выказал необычайную любезность ко всем трем служителям Фемиды, а Маркиз — не меньшее внимание к милым и к сердцу тварям. Однако, как только посетители пытались завести речь о деле, хозяева тут же давали им понять, что предпочитает беседовать о чем-либо другом. А советник, готовивший доклад по делу, оказался столь суровым пуританином, что и вообще не захотел принять посетителей. «Черт побери!» — воскликнул Маркиз. «Мне кажется, это весьма дурным предзнаменованием шевалье». Между тем, в один прекрасный день стало известно, что дело, наконец, затребовано в суд. Прошло уже два месяца. Да, ровно два месяца понадобилось для того, чтобы должным образом составить все нужные бумаги, полнить опись имущества, изучить претензии и права тяжущихся сторон. Все это время Рже обдумывал, не лучше ли ему пойти на мировую с сыном Индианки. Однако маркиз де Крете любым попыткам такого рода, поскольку индус всюду громогласно заявлял, что дело его верное и что он представит суду бесспорные доказательства своих прав на наследство, познакомившись с коими господа Дангелемы, и отец и сын будут вынуждены с позором отказаться от всех своих притязаний. А пока что разбирательство тяжбы происходило с обычной медлительностью, ведь богиня правосудия не только слепа, но и колченога. Всякий раз, отправляясь во дворец правосудия, шевалье испытывал тягостные чувства. И все же каждую неделю можно было увидеть его карету, вернее, карету маркиза де Крете, вблизи главного здания суда или возле одного из его флигелей. Обычно это происходило на другой день после получения очередного послания от барона, который исправно писал сыну каждые семь дней. Не будь Роже близким приятелем маркиза де Крете, в чем лице он обрел сразу друга, банкира и советчика, ему бы, возможно, пришлось просить пощады у сына индианки ибо тот вел борьбу, не стесняясь в деньгах. Надо сказать, что сильнее всего терзала шевалье мысль о злосчастной бумаге, будто бы подтверждавшей бесспорные права индуса. А барон Дангелем в каждом новом письме сына находил новый повод для тревоги и вовсе лишился сна. «Постарайся во что бы ты ни стало дознаться», — постоянно писал он Роже, — Что представляет собою эта пресловутая бумага, обычное завещание, субституцию или же дарственную? Рожей изо всех сил старался это узнать, но тщетно. Он собрал военный совет, состоявший из маркиза де Крете, Дербиньи, де Клорено и де Шастлю, дабы решить, что же делать дальше. Тот указал ему на некоего вильера. Тот брался за всякого рода трудные и щекотливые дела, добывал сведения о тщательно запрятанных бумагах, обследовал прочно запертые несгораемые ящики и даже почищал нужные акты и документы. Легко понять, что речь шла не о том, чтобы выкрасть бумагу противной стороны, а лишь о том, чтобы снять с нее копию, дабы с тряпчим рожа легче было ее оспорить. Однако совет, состоявший из дворян, единодушно отверг такую попытку, как бесчестную. Однажды Викон Дербиньи, казалось, нашел способ все уладить. Проходя вблизи ворот в конферанс, он увидел в экипаже мужчину и по описанию Роже сразу же узнал в нем индуса. Тот ехал с женщиной, которая некогда была любовницей самого Дербиньи а ныне, видимо, находилась в близких отношениях с противником шевалье. На правах преданного друга Дарбиньи решил, что теперь самое подходящее время покончить с тяжбой, поглощавшей состояние Дангелемов и лишавшей покоя все это почтенное семейство. Вот почему Викон сделал знак кучеру остановиться, весьма дерзко подошел к дверцам кареты и пристально поглядел на даму то была актриса театра французской комедии, некая Мадемуазель Пуссет. Она тотчас узнала Виконта, которого в свое время очень любила, и нежно улыбнулась ему. «Милостивый государь, и вы, сударыня, — начал Дарбиньи. как вы оба смотрите на то, чтобы поужинать втроем? К черт побери, думается, мы славно провели бы время». Я вас не знаю, сударь, с раздражением отозвался индус, и белки его глаз приобрели темно-желтый оттенок. А я не привык садиться за стол с незнакомыми людьми. Но ваша дама хорошо знает меня и может подтвердить, что я человек из общества. Тусет, дружочек, продолжал Дербиньи, прошу вас, докажите любезность и представьте меня своему спутнику. «Представляю вам Виконта Дербиньи», — со смехом сказала Пусет, который позабавил дерзости прежнего любовника. «Так-так, превосходно. Дербиньи...» «Дербиньи», — пробормотал индус. «Кажется, я припоминаю это имя. Ведь вы друг юного Дангелема и умышленно ищете со мной ссоры с тем, чтобы наследство господина де Бузнуа досталось ему». «Поищите, поищите других простаков, любезный Виконт. Мой поверенный предупреждал меня о возможностях такого рода. Я и в самом деле имею честь принадлежать к числу друзей Шевалья Дангелема. Он, кстати сказать, не чита не только вам, но даже мне. Однако вы нанесли мне смертельную обиду, приписав намерение, о коем только что упомянули. Так что, сударь, я вижу, что вы просто неотесанный дикарь. А посему прошу сказать, когда и где мои секунданты могут встретиться и переговорить с вашими. Вот-вот, решили действовать обходным путем, чтобы добиться своей цели. Вы снова предлагаете мне дуэль. Ну не, дайте мне сперва выиграть тяжбу, а там уж мы поглядим». Неожиданный конец фразы показался Савиконту настолько смешным, что он громко расхохотался. «Черт побери!» — обратился он к уроженцу Малабара. «Вижу, нрав у вас просто очаровательный, и буду счастлив поужинать вместе с вами, ради одного удовольствия познакомиться поближе. Ежели вы так милы, еще будучи трезвым...» то должно быть просто неотразимо, когда малость захмелеет. «Еще один способ завладеть наследством», — буркнул индус. «Вы хотите меня отравить, слуга покорный?» «Ах, да вы просто болван!» — воскликнула мадемуазель Пусет. «Я не желаю а... больше ни минуты оставаться в вашей карете. Отворите дверцы, виконт. Я ужинаю с вами». Дарбиньи распахнул дверцу кареты, и мадемуазель Пусет спрыгнула на мостовую, потом оба попрощались с Набобом. Виконт слегка кивнул ему головой, а актриса сделала реверанс. И ушли рука об руку. И тут мадемуазель Пуссет объявила Виконту, что индус самый нелепый из всех мужчин, каких она когда-либо встречала. Он говорит только о своем наследстве. В каждом человеке видит лазутчика Шевалье Дангелема. Недалеко как в тот самый день, он обращался в уголовную полицию с просьбой дать ему охрану и чуть было не добился этого. Дарбиньи счел эти сведения весьма серьезными, и на следующее утро, расставшись с мадемуазель Пусет, поспешил к маркизу де Крете и все ему рассказал. Маркиз заключил из его рассказа, что индус уже потратил кучу денег на ведение тяжбы, а кроме того, видимо, нашел себе поддержку в морском ведомстве, где хорошо знали Виконта де Бузнуа. В своем очередном письме Роже поставил барона в известность обо всех этих досадных обстоятельствах. Каждым днем появлялись новые весьма тревожные признаки. Вскоре распространился слух, будто сын индианки предъявил трем судьям бумагу, на которой зиждились его притязания, и все трое якобы заверили его в том, что он выиграет тяжбу. Новость это как удар грома, поразила сторонников Дангелема. И в маленьком содружестве дворян начали смотреть на тяжбу, как на дело безнадежное. Подумывали уже о том, что изыскать деньги для покрытия огромных расходов, связанных с судебным разбирательством, и сум, кои будут присуждены в пользу пасынка Виконта де Бузнуа, ибо гражданский иск первым вчинил барон Дангелем. Расходы эти могли достигнуть 16 тысяч ливров, Сверх того, мэтр Кокнар требовал в уплату за свои труды 4000 ливров. Пребывание Шавале в столице с учетом денег, которыми его сужали друзья, обошлось приблизительно в 5000 ливров. Таким образом, после проигрыша тяжбы от скромного состояния барона ничего бы не осталось. И близился день, когда горестная правда должна была предстать перед ним безо всяких покровов. В этих обстоятельствах маркиз де Крете вел себя по отношению к Шевалье безупречно. Предложил ему 10 тысяч кю, сказав, что Роже возвратит их, когда ему заблагорассудится. Однако Шевалье ответил, что ни он, ни его отец не возьмут в долг такую сумму, ибо им заранее известно, что они не смогут ее вернуть». Роже заявил, что перенесет удар, рассчитывая лишь на собственные возможности, и в случае неудачи вступит в один из полков, направляющихся во Фландрию. Дербиньи со своей стороны делал все, что мог, пользуясь своим влиянием на мадемуазель Пусет. Он уговорил ее вернуться к Индусу с тем, чтобы она попыталась удостовериться, существует ли на самом деле пресловутая бумага а если ее не существует, постаралась бы выведать, на что же рассчитывает противник рожа. Тем временем сам Шевалье отправился к своим стряпчим, метру Браншу и Метру Вернике. Он попросил их ни перед чем не останавливаться и ничем не пренебрегать в своих хлопотах по тяжбе. Однако, несмотря на присущее всем судейским самомнение, Они в ответ только горестно покачивали головами и сетовали на то, что их, мол, вовлекли в столь гиблое дело. Роже стал допытываться, что именно они имеют в виду. И стряпчие признались, что трое судей, с которыми они беседовали по поводу тяжбы, не оставили им почти никакой надежды. Они посоветовали шевалье еще раз посетить судей и как можно ласковее обойтись с котом, обезьяной и попугаем, ибо те... Единственная отрада сих почтенных служителей правосудия. Но этот совет Стряпчих походил на совет врачей, который посылает больного на воды только для того, чтобы их не упрекнули в небрежении, так сказать, для очистки совести. Когда бы они только знали, прибавили в заключение Стряпчих, что противная сторона располагает столь бесспорной бумагой, как та, какое она, по слухам, собирается представить суду, они ни за что бы на свете не взялись бы за столь безнадежное дело. Шевалье не решался, да и не мог посулить им золотые горы, а потому только понурил голову, услыхав их удручающие речи, памятуя, что он всего лишь доверенное лицо своего отца, Роже в точности пересказал в письме все жалобы стрепчих, жалобы, надо признаться, малоприятные. Однако с особой силой отчаяния Роже сказалось в его письме к баронессе. Он оплакивал в нем не только проигрыш тяжбы и, как следствие этого, потерю состояния, но также и самую тяжкую из всех возможных утрат — утрату Констанса. Надо заметить похвалу нашему герою, что нежный образ Констанс постоянно витал перед ним. И на званых обедах, и в ходе поединка, и в часы прогулок верхом, и во время деловых визитов. Шеволье рассказал маркизу де Крете о том, что стряпчие посоветовали ему еще раз попытаться переговорить с судьями. Роже набил карманы пирожками для кота, Миндалем для обезьяны и печеньем для попугая. Однако все эти знаки внимания не тронули избалованных тварей. Кот поцарапал его, обезьяна укусила, а попугай обозвал прощелыгой. «Вы разорены», — сказал ему маркиз, когда они выходили из дома третьего судьи. «Вы не только проиграете тяжбу» но еще и заплатите все судебные издержки. В тот же вечер Мадмозель Пусет объяснила Роже и его друзьям поведение служителей Эфемиды. Сами судьи были людьми высшей степени честными и потому ничего не принимали от просителей. Однако индус подарил коту перстень, стоивший 2000 тысячи пистолей, составил дарственные в размере 10000 тысяч икю на имя обезьяны и учредил пожизненную ренту в 3000 тысячи ливров для попугая. Что касается судебного советника, составлявшего доклад по делу, то и по отношению к нему были испробованы все способы обольщения. Однако двери его дома остались заперты как для индуса, так и для шевалье. К тому же у этого почтенного человека не нашлось любимого животного, ни дикого, ни домашнего, и некому было даже преподнести перстень Не для кого было составить дарственную запись или учредить пожизненную ренту. Рожей и Маркиз сделали последнюю попытку проникнуть в его дом, но и она не увенчалась успехом. Да, судебный советник Буто оказался поистине человеком неподкупным. Читатель легко поймет, что, несмотря на веселый нрав шевалье, Все эти, следовавшие одно за другим разочарования, в конце концов повергли его в самую черную меланхолию. И в самом деле, что ожидало его впереди? Полное разорение семьи, утрата Констанс, которую он только недавно вновь обрел лишь для того, чтобы потерять вторично, и на сей раз самым жестоким образом, необходимость вступить простым волонтерам в королевские войска, расквартированные в Пикардии, Или в неверны. Все это вполне могло привести человека в отчаяние. А потому Роже и отчаивался. Он не желал слушать никаких утешительных слов. отрез отказывался от развлечений, которые придумывали его друзья, чтобы хоть немного рассеять его. И все время проводил у себя в комнате в гостинице «Золотая решетка». Тут он писал письма матери или слагал элегии для Констанса. Прибавим, что в довершении всех бед в нем вместе с меланхолией родилась неодолимая склонность к сочинению стихов.